Тучи на перевале. Югвин плотней завернулся в плащ. Кто мог ждать, что лютая стужа, давненько не позволявшая обходиться без теплых рож, вдруг распотеет? Да мимо времени, да против всяких примет. И откуда же нанесло волну нечаянного тепла? Добро бы с кияна, из мокрого угла, а то ж с севера... Оттуда, где, как все хорошо знают, последнее тепло перевелось еще при первоцаре. Знамение придивное, шепоток свыше. Еще понять бы о чем. По мере того, как редела тьма, серые зубцы ледников наливались светящейся бирюзой. Половину ночи за долиной гремела битва. сырой ветер ломился в ледяные бойницы, падал отброшенный, вновь бросался на приступ. Земная тяга рушила подточенные башни, безжалостно свергала в расселину. Пар из глубины валил вдвое гуще обыкновенного. Воеводовый Лин еще не решил, хорошо это или плохо. — Близко, не подпускать! — в который раз повторял он охотникам. — Дружина рукопашно искать будет, а нам незачем! Голос молодого боярина Кайдена сипел, потеряв звучность. Воспаленные глаза блестели, как у больного. Он их с вечера не смыкал. И никому сомкнуть не позволил. Расставляя стрельцов то так, то иначе, каждый лук саморучно по три раза проверил. В каждом колчане стрел ищел. — Идут! — заполошно крикнул Кайденич, сидевший меж Копельников. Все бросились смотреть. Ваилин с Югвином вперед всех. Далеко внизу, где еще мрели сумерки, ползла темная муравьиная вереница. Дружина Сеггара неуступа одолевала первый локоть дороги, начиная путь к перевалу. В узкой трубе подскального хода стало людно и шумно. Стрельцы кинулись по заранее определенным местам, многие налячивали тетивы, хотя они-то узнали, насколько долог подъем. «Где поморник не летал, и истребиных когтей не минует!» — пробормотал Вейлин. Зубы судорожно стукнули от волнения. Он крикнул. «Засадчики! Пошли живо на место!» В Сотни шагов над дорогой еще вчера подсекли огромные глыбы. «Выбить клиния!» И гремящий обвал запрет Сигаровичем отступление. «А спереди полетят злые, частые, меткие стрелы!» Все выйдет даже лучше, чем тогда, во дворе. Здесь нет кричатни с ее отшибливой стенкой. Справа скалы, слева обрыв. Двое, назначенные в засаду, отозвались неохотно. Мало ли что глыбом после бури взбредет. Тронутся, поползут. Косточек для погребения не найдешь. «Живо мне!» — говорю. С руки выли на искры родовой перстень. Самогранничек пламень камня на пальце вчерашнего меньшедомка смотрелся еще непривычно. Однако люди уже заметили, ладно, сел перстень, не свалится, не померкнет. Полыхнет, а палит. Парни надвинули шапки. Без слова потянулись узкой тропкой наверх, зацокали, отдаляясь, подвязанные к валенкам шипыли доступы. Вайлин дернулся вслед. Уже беспокоился, крепко ли двое запомнили, по которому зыку выбивать клини. Югвин только вздыхал про себя, глядя на молодого вождя. Вэлин порывался быть в трех местах одновременно. Грозно повторял каждый приказ, а то вдруг не послушают. Трудно это на ходу привыкать к доставшейся власти. «Ничего, привыкнет, если время у него будет». Когда Ваэлин остановился передохнуть и спить горячего взвару, Югвин сказал ему, «Может, все же позволишь, боярин, мне мирное слово своеводу молвить Тихо сказал, чтобы не слыхал никто из стрельцов. Ваэлин вспыхнул. «О чем? Кайден за Кайденом мстить убоялся? замерение просит?» «Не уступ твоей крови не проливал?» «Не уступ сюда борзым ходом спешит!» И чуваришкой с ним. О чем еще рассуждать? Никто не величал Югвейна райцей, потому что боярам Кайденом до праведных было когда небес. Однако служба у начального сокольника была сходная. Давать тяжкие советы, высказывать неуютную правду. Он понял, что хлопочет вообще и все же не сдался. Пока тетивы молчат, слову место найдется. Какому слову? «Мне его с поклонами пропустить, чтоб лесной нелюд возглавил?» За долиной начал медленно падать громадный ледяной столб. До него было не меньше версты, и треск и гром еще не достигли слуха, отчего падение казалось сто крат величественнее и страшней. Мгновение назад башня высилась неколебимо, но вот основание чуть просело, посунулось, и всё. И пошла, и нет силы, чтобы удержала. Югвин не сподобился видеть, как рушились каменные замки в беду, но, наверное, было похоже. Кренясь, башня увлекла сопредельные прясла. И вот уже голубой столб, разбитый трещинами, утерял самость, взорвался глыбами величиной с избу. Те хлынули вниз, невесомо отскакивая, крошась. Грохот ударил осязаемо плотной волной, ввергая в ничтожество. Исчезли все мысли, кроме одной «Вот он, последний конец!» Горы толкаются, над долиной плечи смыкают. Когда боги шепчут, люди падают ниц. Отличив, наконец, утихающие громы отбоя крови в ушах, Югвин кое-как поднялся с колен и увидел... Молодой Кайден пусть с трудом наустоял. Вот что значит добрая старинная кровь. Вдруг да и выдержит чада Волкмеева противу неуступа. «Это мне знак», — громким голосом проговорил Вейлин. «Не умел поморник ястреба щипать». Югвин все же заметил. «Неуступова дружина царской у людей прозвалась. Я сам слышал». Он от праведного релиза зова ждет на служение. Славный батюшка твой к тем же ступеням желал подходы разведать. Лепа ли станется?» Ваэлин сказал, как отсек. «Пока шигардайского наследника увенчают, горы с долинами снегом заровняет». И так блеснул глазами в красных прожилках, что начальному сокольнику расхотелось рот открывать. Однако пришлось. Лучше кулаком получить за то, что советовал, нежели за то, что смолчал. Твой батюшка мечтал дары поднести. И я поднесу. Оружие к ногам метну, то самое, что еще наойдрига дерзали поднять. А сверху головы окаяничей, презревших царскую службу. А певец песню нам сложит. Как царская за честь праведных встала. Окаяничей в прах изрубила, да сама полегла. Югвин вспомнил гусляра Каяничей. Глаза, белые от изумления, обиды, боли, неверия, в руках разбитые гусли. Песня, что облак боярин унес, в тех гуслях умерла нерожденная. И белый сокол второй раз погиб. Растоптали Гагону, по разнесли. Кто теперь для Ваэлина прекрасные слова обретет? Ничего. Сыщется. Может, тот и грец, как его, голуха, еще перемогается у причалов, послать за ним, пока он с голоду вагуда не продал. «Посматривай!» «Посматриваю, господин!» Дозорный, выставленный следить за дорогой, то и дело совался меж копельниками, держась за веревочную петлю. Внизу было смутно. Щелье дышало густым паром, пеленавшим то один, то другой локоть подъема. Тяжелые клубы мешкали подниматься, сползаясь в настоящую тучу. Сигаровичей нигде не было. Нечто примирещились. Воинское шествие видело полсотни глаз. «Идут ли?» «Не идут, господин». Было тревожно. «Страшен сильный враг. Враг невидимый страшнее сто крат». Югвин пытался прикинуть ход времени, соображая, где и когда появится царское. Начальный сокольник шел с окаяничами от самого устья. «Какова царская, если сравнивать? Быстрей? Медлительней?» За долиной низверглась одинокая глыба, сбитая с равновесия предыдущим обвалом. Эхо падения раскатилось громыхающим хохотом. Югвин осенил себя знаком огня. «Молюсь, боярин, да сбудется по твоему замышлению!» «А ведь может получиться! В забыль Ход под нависшими скалами! Вчера еще разгородилась стена, похожая на торос! Толстая, белая, ухищенная крепким льдом, с уклоном наружу, с приступками и зубцами, удобными для стрельцов, с узким прораном, чтобы сигаровичи нарушили строй!» Всё ровно так, как советовал Сиги окаянный, испустивший дух за болотом в грязной лачуге. Ваэлин отмолвил примирительно. «С окаяничами батюшка справился, и я не удам. Плох ястреб, которого поморник с места собьёт. А после, без помехи, Чуваров...» Югвин не отважился усомниться, хотя стоило бы... Над воротами крепости на остром колу торчала русоволосая голова. Единственное. Прочие изберегла на плечах удивительная смекалка вождя. Девки доны не шарахались от потеков в черных воротах. Дружина уходила точно стадо лосей, коим ловкие волки порвали на ногах жилы, полумертвые, истекшие кровью, но вырвали же. А на что эти люди способны, даже умирая, показал тот же Смешко. Думай крепче, молодой боярин, надейся. Посматривай там. Посматриваю, господин. Только до ближнего боя не допускать, повторял Вейлин как заклинание. Не делай ястребом с медведями обниматься. И возвысил голос. Все слышали? Слышали все. И понимали, хотя живых медведей мало кто видел. Грудь на грудь против витязей сразу смерть. Из всей рати боярской у одного Ваэлина был кое-какой железный доспех. Отцовский. Едва ли не впервые надетый. Ваэлину было в нем непривычно и неудобно, но лучше тяготиться кованым нагрудникам и шлемом не желавшим поворачиваться с головой, чем довольствоваться, как остальные, бляхами, нашитыми на кафтаны. У Югвина из старшин бляхи были железные, у младших сокольников кожаные. Югвин прислушался к весомому объятию кольчуги, купленной в устье. Что довелось унаследовать с нею от Елмаковича, павшего возле сечи? Удачу или не встречу? Пар, извергаемый щельей, временами вторгался в подскальный ход, потом отползал... Где-то наверху тосковали в сыром тумане засадчики, ждали рожка. Кайденич шушукались, подходили за сбитнем. Ваэлин присел заново перебрать стрелы в колчане, сплошь бронебойки, с железками, как граненые шилья, искать плоть в щелках броней, заглядывать подкованные дуги на глазей. Меткостью Ваэлин не уступал почившему батюшке. Только старый Гволхмей когда-то глотнул зеленый извини и с того ослеп. А Вейлин был зорок и бодр. Все его стрельные перья были насвеже поваплены красным. Белый лепесток сохранила лишь та, что вырезали из мертвого смешки. И еще другая стрела лежала отдельно. Смешкина, испоровшая батюшку. Вейлин держал под рукой обе. «Для сегора на случай, если воевода не свалится от одной. Может, дружина успела незримо миновать засадчиков? Может, давно пора трубить в рог?» «Бодрился поморник, а все до ястреба далеко», — бормотал Вейлин. «По склону гуляли вихри, каких югвин доселе не видел. Они разрывали и сплачивали серо-белые клубы». Воздвигали и рушили образы, полные смысла. Начальный сокольник засмотрелся на крутящиеся столбы. К небу шествовали тени давно сгинувших великанов. Югвин не сразу повернул голову на чей-то сдавленный то ли вздох, то ли всхлип. А когда посмотрел... С дороги! Перед началом подскального хода сползал клок густой тучи, потерянный унесшейся бурей. Оттуда из редеющей пелены на Кайденичей в невозможном беззвучии наступала дружина. Боевым клином, при полном доспехе, с оружием наголо, велось над шлемами знамя, вынутое из чехла, витязи с серыми крыльями морской птицы, а может, царского Симурана. А в самом челе клина шагал воевода, с длинным косарем, изготовленным к замаху. В неуязвимой броне. Железное извояние, ожившие для битвы. Никто не кликнул, не свистнул. Вейлин, собиравшийся вдруг гореть, нукнуть дозорного, будто омер. Медленно-медленно тянул одну руку к сполошному рогу, другую за луком и стрелами, не мог внятно мыслить. Не умел решить, что первей надобно. Завороженно смотрел на Сеггаров меч. игвин Видел, как едет по веревке дозорный, скользит и соскальзывает. Страшный вопль из-за края плеснул холодной водой. Очнувшийся Вейлин подхватил стрелы, обнаружил, что лук не налячен, судорожно перегнул тугую кибить. Югвин бросился мимо боярина, прижал к губам рог. Позыв раздался не пойми какой, вовсе не то, о коем сговаривались. Вняли засадчики? «Радеют!» Глубоко внутри Югвин понимал, нет разницы. Уже нет. Все катилось не так, как замышляли. Пока метали стрельцы, пока толкали друг дружку, сигаровичи продолжали идти, клином сдвинув щиты. Югвину безумно подумалось, а если выбежать перед ними, попытаться слово сказать? Ваэлин выстрелил. «Вся гора!» Как мечтал, шагов с двадцати, совсем не той стрелой, но уж какую нашарил, движение косаря увело визжащая железка вверх в каменный свод. ХАРГА! Это падение окаяничей, пришедших с гуслями и беседой в пустом дворе на выбор стрелять. За щитами ответным созвучием пропели струны тетивы. Начали погребальную песнь. Рядом запрокинулся алый кафтан. Югвин уставился, не узнавая лица, видел лишь пернатое древка, выросшее посреди лба. Ещё два алых клочка, пригибаясь, порскнули мимо в задь. «Стой!» — крикнул Югвин и сам себя не услышал. Знамя, которым Вейлин хотел кутать ноги батюшки на погребальном костре, неотвратимо плыло вперёд. «Харга!» Латный клинт ткнулся в узкий проход, где, по мысли молодого боярина, был обязан сломаться. Царское даже не сбавило шага. Взмах! Страшный косарь просвистел, как колун, разом снес пол сажене льда. Несколько секир довершили пролом, алкая настоящего дела – мажжить плоть. Не ледяные белые брызги метать, кропить горячим багрянцем. Кругом в Элина все же сплотился десяток соратников. Самых верных, а может, не гораздо понять, что едва начавшийся бой был проигран, руки заучено хватали из колчанов стрелу за стрелой, но железки ломались, накованные чешуе Сегара вязли в щитах, не могли ничего найти под кожаными налатниками, крашенными червецом. Пройдя защитный торос, клин распахнул крылья от копельников до стены, оскалился лезвиями рогатин. Голос Сегара бродил хрипатое эхо. «За кровь, окаяничий! За раны брата нашего Сиги!» Туча позади дружины вдруг пошла волнами, взвыла на два нелюдских голоса. Так кричат, когда под ногами рушится твердь. Перевал качнуло, пошел ракочущий гул, надолго похоронивший все возгласы. Это засадчики услыхали рожок и избили подпоры, но перестарались. Или просто кон пришел неминучий. Разбуженная гора заворочалась под многолетним ледяным спудом. Вправду повела плечиком, избавляясь от лишнего. Сбросила какую-то вежу крепостную. Целый город с теремами, слободками и кремлем. С двумя жителями. С ухом не повели. Однажды к ним пришло на выручку море, теперь, по подсказке небес, замолвила словечко земля. Из-под щитной стены вытекла струйка серебристой поземки. С неистовым смехом прянула к Вейлину. Обратилась то ли волчицей, то ли бешеной девкой при долгой белой косе, при двух кулачных топориках. Увидеть ее элину видела, смыслить времени не хватило. Не удивиться, ни стрелой взять... Не кибитью с горя огреть. Хлестнула тетива, рассеченная пронесшимся срезнем. Плечи мощного лука вымахнули вперед, хрустнули. и Изломились с разгона. Пала на земь бесполезная рукоять. На ней медленно ослабила хватку пясть, разлученная с локотницей. Мертвый Велин еще стоял, в десять ран брызже кровью и, не понимая, что умер, а два проворных топорика в тонких руках уже мчались дальше, полосуя веселой чертой, одним вьющимся резом смертных письмен. Как свалился Гволхмеев сын, Югвин не видел. Узрев самое начало расправы, он испытал даже не страх, тут было иное, его просто смело, подняло и помчало, ноги обрели собственный разум, взялись спасать глупую голову. Щербатая тропа пролегла скатертью. Кайденич бежал, не чуя веса кольчуги. Обгонял тех, кого недавно чился остановить. Вослед след тягунам летели стрелы и поношения. Югвин мог поклясться. Ему вспоминали про падиху и то, как ловецкая рать не пошла на выручку Гайдеяру. Легкие рвались в груди. Сердце выпрыгивало из горла. Царские стреляли нечасто, но беспощадно. Алые кафтаны один за другим посовывались наземь, пока уцелевшие не вбежали за поворот. Тут начальный сокольник рухнул в растяжку, хотя ярость Сигаровича и миновала его. Грудь стонала над садой, в глаза текло, одежда липла к телу, как в мыльне. Полверсты с перевала вычерпали больше иного дня на охоте. Все же страх подгонял. До крепости с ее надежными стенами еще бежать и бежать, а лютые царские — вот они! Высунься посмотреть, больше ничего не увидишь. Где-то высоко, там, где на громовом седле ворочилась туча, югвины решили поторопить. В поворот, казавшийся безопасным, влетела стрела. не чудом влетела. не прихоть у ветровых струй. Кто-то, владевший луком на посрамление к Айденам, Уметил в нависшую скалу, так, чтобы стрела, вильнув, пошла за погиб дороги. Лишний раз пугнула бегущих, и повезет. Кого-нибудь пригвоздила. Это почти удалось. Стрела звякнула в шаге от головы Югвина. Лицо больно посекло осколками льда. Древко лопнуло от сил удара. Кайденич узнал красные перья, взятые из боярского колчана. Тело мгновение назад, ни на что не способное, вновь собственной волей вскочила ринулось дальше. Крепость. Там царская остановится, там незлобивый ваган станет боярином. Он с окаяничами дружил. За что мальчонку карать? Сегар не больно падок на золото, но почетный выкуп вряд ли отвергнет. А там вагану и родовой перстень отдаст. Гвалкхмей Кайден любил слушать сказ, где с пропадихи он уходил, торжествуя. Кажется, он и сам в это верил. Глядишь, через годик появится новая песня о смелой гибели Ваэлина в победном бою, о мирном возвышении третьего сына, о славе Кайденов.